30 январь 14 Можно ли удивляться тому, что обитатели тонкого мира не желают смотреть на землю? Ведь и в плотном мире, попадая в ту или иное окружение, люди замыкаются в нем, их уже не затрагивает то, что совершает за два квартала в незнакомом доме или другом городе или в соседней стране. События общего характера интересуют, но течение жизни обычной только постольку, поскольку касается смотрящего. Час даже не знают, что совершается в том же доме, если жильцы не беспокоят. Условия тонкого мира захватывают человека так же крепко и с некрепче, чем земные, и нет уже желания ни смотреть, ни интересоваться делами земными. Это касается обычных людей, находящихся в Камалоке. Вдовочане все пружины в самих себя и свои переживания. Там не до земли. Служители света пекутся и о земле, и о тонком мире выполняют предначертания иерархии, имея каждое свое задание.